Бог, как глаза на стене или на заднице у коровы. Защитники природы в Африке заметили, что львы не нападают на жертву, если встречаются с ней взглядом. Поэтому они стали рисовать глаза на крупе у коровы, чтобы уберечь домашний скот, а у фермеров не возникало желания отстреливать хищников. Социологические эксперименты показали, что человек совершает меньше эгоистичных и неэтичных выборов, если на стене висит плакат с глазами. Когда мы знаем, что за нами следят, у нас включаются внутренние тормоза, и вероятность альтруистичных выборов значительно повышается. Чем очевиднее общественный контроль, тем мы этичнее – Но, прочитав оптимистичные комментарии к описаниям этих экспериментов, мол, как легко стимулировать людей к хорошим поступкам, общественным мнениям, я сразу подумала, манипулировать человеком во имя добра – тупиковый путь. В конечном счете это ведет в тоталитарный мир антиутопии, где большой брат следит за тобой ради всеобщей гармонии. То же самое с попытками морального принуждения через религию. Господь все видит и отправит в ад. Пугая адскими муками, Бога так и норовят превратить в глаза на задницы у коровы. И правы те, кто иронизирует по поводу такого Бога. На самом деле, это не делает человека альтруистичным, просто он становится послушным общественному мнению. В конце концов, «Большой брат» в телевизоре, который следит за тобой в романе «Джоржа Оруэлла 1984» — это те же самые глаза на стене, только более эффективные. «Большой брат» тоже давит на совесть и учит самоотверженности и преданности общему делу. Вот только во имя чего? Нацистская пропаганда очень эффективно приучала человека к собственной перевернутой морали, в которой надо было стесняться добрых чувств к евреям. Здесь следует вспомнить формулировку категорического императива Третьего Рейха, сделанную Гансом Франком. «Поступай так, чтобы фюрер, узнав о твоих поступках, мог тебя за них похвалить». Однажды исследователи решили проверить, что лучше мотивирует людей сдавать кровь. В одном случае они предлагали добровольцам деньги, в другом – нет. Выяснилось, что на самом деле деньги никак не повлияли на количество желающих сдать кровь среди мужчин. А вот среди женщин, желающих сдать кровь за деньги, оказалось даже меньше, чем готовых сделать это бесплатно. Женщины боятся показаться корыстными. Эмпатия, которая свойственна женщинам на биологическом уровне, делает их более зависимыми от общественного мнения. Я люблю собирать интерпретации библейской истории об Адаме и Еве в райском саду. Одна из них такова. Привнесенные Евой соблазн и стыд обусловлены страхом общественного осуждения. Я часто слышу, христианство навязывают человеку чувство вины, и это ужасно. Но так ли ужасна эта вина? Чувства вины и стыда взаимосвязаны, но все же это разные вещи. Склонность копировать окружающих желание нравиться, быть сопричастными заложены в нашей психологии на глубинном уровне. Исследования показывают, мы, по сути, испытываем физическую боль от отвержения и осуждения окружающих, и это боль стыда. При этом Иисус призывает отказаться от этой настройки по умолчанию, от чувства стыда, то есть страха перед общественным осуждением. Христос делает вещи соблазнительные, то есть возмутительные, стыдные, позорные, нарушает субботу, то есть самые священные общественные и традиционные социальные установки. Он отказывается от наружного благочестия общается с грешниками, вкушает нечистое и так далее. Христос переносит центр тяжести греховности извне вовнутрь. При оценке своих действий человек должен опираться не на общественное мнение, не на то, как он выглядит в глазах окружающих, а на собственную совесть. Ритуальную чистоту, установленную традицией, он отвергает. «Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон?» а исходящее из уст из сердца исходит, сие оскверняет человека». Евангелие от Матфея, глава 15, стих 17-18. Общественную расправу над очевидно грешной блудницей Христос останавливает призывом заглянуть внутрь себя. «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 28. Это вовсе не о стремлении вызвать чувство вины за любую мысль о том, что с виду благочестивый и уважаемый обществом человек не имеет права гордиться собой и бросать камни в блудниц. Если в сердце своем он согрешил, то чистым он кажется людям только потому, что они не могут заглянуть в его душу. Так сложились обстоятельства, испугался последствий. Разве в этом праведность, которая делает приличного человека лучше блудницы? Люди творят добро не потому, что любят ближнего, а потому, что окружающие за это похвалят. Люди не делают зла не потому, что любят ближнего, а потому, что иначе осудят, накажут, высмеют, отвергнут, посадят, казнят. В сущности, это и есть основа цивилизованности нашего общества. Казалось бы, а что тут плохого, если дрессировка доброты насилием работает? А то, что как только удобнее и проще становится делать зло, люди выбирают зло. Поэтому в литературе и в кинематографе так много сюжетов о постапокалипсисе, где разрушается привычная репрессивная социальная система, и люди пускаются во все тяжкие. Нам интересно наблюдать за тем, что происходит с людьми, выброшенными из цивилизации и столкнувшимися с крайней необходимостью выживать, когда анархия срывает добродетельные социальные маски и показывает настоящую и искреннюю чудовищность, которая скрывалась за ними». В условиях безготовых государственных социальных религиозных институтов, когда насилие не наказывается, а сочувствие может очень дорого стоить, что останется от твоего смирения и любви к ближнему? Что происходит, когда зло становится законным, общественно одобряемым? У приличных людей против него больше не остается аргументов» как только за любовь к некоторым начинают осуждать отвергать и наказывать люди уже не в силах творить добро под давлением смерти реальный или хотя бы социальной они очень быстро превращаются в палачей спасти ближнего которого окружающие назначили не людям или недо человекомком становится почти непреодолимо трудно И точно так же, как закон во всех цивилизованных странах предполагает, что хотя порою естественные желания и наклонности человека могут толкать его к убийству, голос совести все-таки говорит всем и каждому «не убий Закон страны Гитлера требовал, чтобы голос совести говорил убий хотя организаторы резни прекрасно знали, что убийство противоречит естественным желаниям и наклонностям большинства людей. Зло в Третьем Рейхе утратило тот признак, по которому большинство людей его распознает. Оно перестало быть искушением. Многие немцы и многие нацисты, возможно, испытывали искушение не убивать, не грабить, не дозволять своим соседям идти на верную гибель. Но Господь знает, они научились противиться искушению. Смирение перед общественным мнением в широком смысле и перед мнением референтной группы в узком – это мощный механизм регулирования поведения. Но точно так же, как на добро, он может ориентировать поведение и на зло. И противостоять этому давлению очень трудно. Хотим того или нет, мы всегда являемся частью чего-то – корабля, команды и так далее. Привязанность к группе, поддержка значимых людей, нежелание противостоять своим – это очень глубоко запрограммированные установки. Чтобы следовать им, не обязательно иметь нервную систему. Даже растения, оказывается, развивают более мощную корневую систему в окружении сородичей, чем среди чуждых видов. Франц Деваль описывает это явление в «Истоках морали». Гитлер – никакой не аморальный монстр, а почтительный конформист, преданный авторитетам. Вот как пишет о нем Жорж Бернанос в своих дневниках. Чтобы объяснить, почему разочарование детства, юности и войны не сделали из этого гордеца банального революционера, почему они не проглотили тот наивный конформизм, которым полны первые страницы майнкампф Почему они, если вам это интересно, не воспитали в нем отвращение к прекрасной живописи? Я имею право во всем этом видеть доказательство что он принадлежит к тому типу людей, которых реализм использует со времен сотворения мира, к той человеческой икре, к прозрачному студню, который поглощают прожорливые авторитеты, гигантские киты, неуязвимые под толстым панцирем жира». Короче, он родился почтительным человеком. На Гитлера всегда смотрели со стены глаза, которые заставляли его героически биться за свои идеалы и служить людям, служить народу, служить обществу, быть альтруистичным. Язык не поворачивается сказать такое, но определенно он думал не только о себе и не был эгоистом в общепринятом смысле.